— сказал гримо И он вошел к герцогу Дебуфору. Тот в это время причесывался. Желая досадить Мазарини, он не стриг волос и отпустил бороду, выставляя напоказ как ему худо живется и как он несчастен. Но несколько дней тому назад, глядя с высокой башни, он как будто разобрал в окне проезжавший мимо кареты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 Он один из ваших сторожей, ваше высочество, и очень достойный человек. Надеюсь, вы оцените его так же, как и господин Дешевиньи. Зачем он взял у меня гребенку? В самом деле, с какой стати взяли вы гребенку и его высочество? Спросил Лараме. Гремо вынул из кармана гребенку, провел по ней пальцами и, указывая на крайний зубец, ответил только «Колят».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 Не смеялся один только гримо Он подошел к Лараме и, указывая на рака, крутившегося на нитке, сказал «Кардинал!» «Повешенный его высочеством, герцогом Дебофором!» подхватил герцог, хохоча еще громче. «И королевским офицером Жаком кризостомом Лараме!» Лараме с криком ужаса бросился к виселице, вырвал ее из пола и, разломав на мелкие кусочки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 Подумав хорошенько о намерениях, которые побудили сторожа так поступить, и признав их дурными, он проникся к нему еще большей ненавистью. К величайшему огорчению Лараме история это получила огласку не только в самой крепости, но и за ее пределами. Господин де Шевеньи, в глубине души ненавидевший кардинала,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 — Ступайте, — сказал он. Сторож повиновался. — Вы несносны! — воскликнул герцог. — Я вас пручу! — гримо почтительно поклонился. — Господин шпион, я переломаю вам все кости! — закричал разгневанный герцог. гримо снова наклонился и отступил на несколько шагов. — Господин шпион, я задушу вас собственными руками!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 Он вытащил из-за подкладки своей куртки изящный конверт с печатью, который даже после долгого пребывания под одеждой господина Гримо не окончательно утратил свой первоначальный аромат, и, не произнеся ни слова, подал его герцогу. Пораженный еще более, герцог выпустил Гримо и взял письмо. От госпожи де Бамбазон, вскричал он, узнав знакомый почерк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 «Какое, говори!» «Когда мы будем спасаться бегством, я везде и всегда буду идти впереди. Если поймают вас, мансеньор, то дело ограничится только тем, что вас снова посадят в крепость. Если же попадусь я, меня самое меньшее повесит». «Ты прав», — сказал герцог, — «будет по-твоему. Слово дворянина». «А теперь я попрошу вас, мансеньор, только об одном. Сделайте мне честь»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 что, конечно, будет вам на руку. «Разве мы будем играть в мяч?» — вырвалось Уллараме. «Если вы ничего не имеете против, я всегда к услугам вашего высочества». «Поистине вы очаровательный человек, Уллараме, и я охотно остался бы в Винсене на всю жизнь, лишь бы не расставаться с вами».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 «Мой предшественник Марто уверял меня, что он был поставщиком всего замка, потому я и купил его заведение. А между тем я водворился здесь уже неделю назад, и, честное слово, господин Шевиньи не купил у меня до сих пор ни одного пирожка. — Должно быть, господин Шевиньи думает, что у вас пирожки невкусные, — сказал я. — Невкусные? Мои пирожки! — воскликнул он. — Будьте же сами судьей, господин лароме зачем откладывать?»